Владимир Ильич, направляйте материал по каждому факту саботажа прямо товарищу Дзержинскому. Чрезвычайная комиссия активно разворачивает работу. Мне рассказали, что 3 дня назад ей удалось схватить крупного фальшивомонетчика. Целую мастерскую имел, деньги печатал, продуктовые карточки. Сконе бы поймать. Много сей господин может рассказать, кроме тех двух кредитов, о которых сообщил бухгалтер Валентинов. Обнаружился еще добрый десяток липовых закладных и поручительств. Валентинов как? Работает, Вячеслав Рудольфович. Переживает, но работает честно. Я ему сейчас контрольной операции доверил. А Боленский собрал бумаги в папку. Ну что ж, попытаемся вступить в соглашение с господами банкирами. Наши условия следующие. Все коммерческие банки представляют в государственный банк ежедневные справки о состоянии касс. Только по рассмотрению таких справок будет выдаваться кредит для пополнения кассовой наличности этих банков. Кроме того, коммерческие банки получают право выдавать чеки на государственный банк, но не более чем на 3 млн рублей ежедневно. Упоминание о возможности выдачи чеков вызвали явное оживление представители коммерческих банков это не укрылось от гласа барянского однако размеренным учительским голосом продолжил он выдача таких чеков на сумму менее чем 2000 рублей воспрещается пока у госбанка нет достаточного штата для обработки документации на мелкие выдачи собравшиеся в кабинете одобрительно загудели В этом пункте интересы комиссара Аболенского и господ из коммерческих банков совпадали. Но согласие оказалось непродолжительным. Чеки на сумму от 2 до 5 тысяч рублей могут выдаваться только на производственные цели. На большие же суммы возможно лишь выписка именных чеков с приложением заявления владельца денег. «Это противоречит установленному порядку», — вскинулся Коншин. Установленный порядок мы соответственно уточним. Кроме заявления владельца вместе с семенным чеком представляется документ, указывающий род занятий владельца, номер его текущего счёта в банке и цели, на которые ему требуются деньги. Позвольте, как же тогда будет соблюдаться тайна вкладов и коммерческих интересов клиентов? Советская власть считает нужным знать коммерческие интересы ваших клиентов, спокойно отпарировал Абалянский. Могу гарантировать, что конкурирующим фирмам эти сведения не сообщаться не будут. Советской власть должна быть уверена, что получаемые по чеку деньги пойдут на выплату заработной платы, закупку сырья или покрытие транспортных расходов, а не окажутся переданными на нужды подпольного офицерского союза. Работа коммерческих банков под контролем государственного продолжалась всего 8 дней. Да, нельзя называть джентльменские соглашения длительным, сказал Вячеслав Рудольфович, когда Валенский сообщил ему, что коммерческие банки дают неправильные сведения о состоянии касс, создают фиктивные текущие счета и переводят деньги в местные отделения, где государственный банк лишён возможности контролировать выдачи. Этого нужно было ожидать. Соглашения большевиков и банкиров в своей основе противоестественны. Главное, что мы выяснили более детальную обстановку в коммерческих банках. Там есть, Валерьян Валерьянович, и более серьезные нарушения. Мне звонили с Гороховой, с чрезвычайной комиссии. Установлено, что банкиры Вышнеградский и Путилов из Русско-Азиатского банка передавали крупные суммы корниловским мятежникам. Я дал согласие на арест. По-моему, в торгово-промышленном тоже есть какие-то подозрительные операции» выдано несколько предъявительских чеков, которые учтены не Госбанком, а обществом взаимного кредита. Сегодня ко мне приходил Валентинов. Некоторые документы его очень настораживают. Одних подозрений недостаточно, Валерьян Валерьянович. Нужны доказательства. Дзержинский на слово не поверит. Массивное облицованное понизу гранитом здание на Морской было украшено по фасаду шестью колоннами с затейливыми капителями. На дарке у входа в вестибюль, на гранитном шаре, олицетворявшем мир, были выбиты четыре буквы: РТПБ, означавшие Русский торгово-промышленный банк.